А Вейдер сбросил ей ссылки на блоги, где обсуждался вчерашний инцидент в гипермаркете. Песиц возмущался тем, что гражданину отказались продать товар в разрешенное время. Он же не за даром просил, а за свои деньги покупал. Совершеннолетний имеет право. А если кому не нравится, пусть отвернутся или сидят дома, доставку заказывают. Песиц выражал надежду на то, что пострадавший Иван Лапин Так это дело не оставит и проучит торгашей, которые что-то много стали о себе воображать, и воспитатели из себя корчат. И вообще, может, эту водку по рюмочке за ужином для настроения пить будет, или вообще бабушкина компрессы покупал, или соседки. Почему его сразу сходу алкашом обозвали? Некая блогерша по прозвищу Штучка-Шипучка, наоборот, возмущалась тем, что колдыри совсем оборзели и заводки спятили, этот дурак чуть весь зал не разнес. И вообще, я его пару раз у пингвина видела, никакого. Пингвинов называлось питейное заведение на Тимане» с весьма скандальной репутацией. Шипучка указала на то, что в гипермаркете нет фейс-контроля на входе, пускают пьянь всякую, которая не дает нормальным людям спокойно покупки делать. Ее соратники негодовали по поводу того, что охрана не следит за посетителями в зале. А те сажают бэбуса в тележки для продуктов не на сиденье, а туда, где покупки. Очень мне потом приятно класть хлеб туда, где кто-то вонючим задом посидел и ботинки грязный обтер. Какая-то девушка прислала короткое видео, по залу со смехом бежит молодая парочка и катит перед собой корзинку на колесах, в которой восседает умильно виляющая хвостиком рыжая собачонка. А кто-то потом продукты положит туда, где эта блохоферма сидела. Кто-то из оппонентов выдал заученный текст о том, что на складе бегают мыши, хлеб при разгрузке роняют на землю. А в тех же тележках возят грязную картошку, и это никого не возмущает. А на ребенка в чистых штанишках или чистенькую домашнюю собачку все вызверились «Овца!» — возмутился какой-то парень. «Хоть слова местами поменяй в своей копипасте. Все ее уже наизусть знают. Ты где, блин, живешь? Где ты в тундре? Мышей видела. Хоть одну найдешь, свистни, прибегу посмотреть. И картошка вечной мерзлоте не растет». Подхватил еще кто-то. Она тут вся привозная. Какая на ней грязь после транспортировки остается? Где? Может, это в твоем засранске магазины никогда не моют и не убирают? Припечатала какая-то гневная дама. А у меня в параллельной на складе сестра работает. Так там два раза в день влажная уборка, санобработка, лампы кварцевые работают. Ты бы хоть узнала, о чем пишешь? Т.П. Учи матчасть и не вякай. Ника охмыкнула и набросила на плечи Парео. Солнце припекало все сильней. «Приеду черная, как мулатка-шоколадка. Никто не поверит, что я в тундре была, а не в Анапе загорала». Она предположила, что дис писца и шипучки – часть сценария. И на самом деле блогеры действуют сообща по методе злого и доброго следователя. Цель у них одна – дискредитировать гипермаркет параллели. Весец возмущается тем, что покупателю Лапину отказались отпустить бутылку за минуту до окончания положенного времени. Успели бы пробить покупку, если бы делом занимались, а не языками трепали. А Шипучка со своей аудиторией обращала внимание на недоработки служащих гипермаркета. Нет фейс фейсконтроля, пускают пьяных, не пресекают нецелевое использование тележек и корзин. Каждый пессимизировал параллель со своей стороны, создавая негативную общую картину. «Какая-то массированная атака!» Убрав смартфон в сумку, Ника встала и направилась к реке, чтобы освежиться. «Кто это штучка? Судя по ее эпистолярному стилю, девушка еще очень молода, 20 лет плюс-минус два-три года». Орлова спешно окунулась, увидев, что еще один комар уже нацелился на ее плечо. «И она воркутинка, но не коренная, а из переехавших». Ника уже знала, что в Оркуте мирно уживаются представители самых разнообразных народов. Наряду со славянскими лицами она видела здесь немало круглолицых и раскосых. Местные жители – аборигены, камяки, как называли их в Оркуте. У бывшего бассейна молчаливая Ненко продавала пимы и рукавицы. У уличных развалов бойга тараторили смуглые белозубые кавказцы. «Пробуй арбуз, красавица! Сладкий, как мед!» 30 рублей кило. «Не пожалеешь?» Магазин «Комикнига» соседствовал с цветочной лавкой «Квитка» или «Цветок» в переводе с украинского. Около спортивной школы мальчик Бойко подпрыгивал у тележки с мороженым, а со скамейки его кликнула мать. «Казимир, мне возьми крем-брюле!» И в этой фразе Ника уловила характерное польское произношение. Похоже, здесь лучше всего усвоили добрый совет мультяшного кота Леопольда. «Жить дружно». И штучка-шипучка явно была родом из средней полосы, но в Оркуте прожила уже несколько лет. Кое-какие характерные для уроженцев Твери или Рязани словечки и речевые обороты в ее речи мешались с воркутинским диалектом. «Я начинаю подражать профессору Хиггинсу». Ника перевернулась на спину, раскинув руки и, покачиваясь на поверхности воды, подставила лицо солнцу. Девушка, надо сказать, имеет хорошие шансы увеличить аудиторию на этой истории. Сейчас у нее где-то около тысячи читателей, далеко до Вейдера и даже до Песца, но тема животрепещущая. Нашла отклик и думаю, что к участникам спора люди потянутся. Целеустремленная девушка и не без уровня с амбициями, старается раскрутиться. Наверное, она бы и через всю страну на велосипеде поехала бы, если бы это до нее уже сделала бы другая блогерша. Надо сказать, пиарится на скандалах эта тропинка хоженая-перехоженая, но срабатывает практически безотказно. И хотя многие скандалистов не любят, как и затертую фразу «усталые, но довольные», но почему-то у песца и шипучки сейчас в блогах царит оживление. Что-то шевельнулось в кустах. Что-то блеснуло с противоположного берега реки, со стороны поселка. Ника вздрогнула от неожиданности и ушла под воду. Когда она вынырнула, отфыркиваясь и отплевываясь, с залитыми водой ушами ветки народники уже не шевелились. Ника потрясла головой, выливая воду из ушей. Ничего, по такой жаре волосы быстро высохнут. Даже приятно окунуться с головой, и вода тут вполне чистая. Перед ее глазами оказался мост, на котором все еще камлал перед телефоном песец. Вернее, только что камлал, а сейчас замер в неудобной позе, склонившись над перилами и уставившись вниз. «Выронил телефон со штатива? Пиши, пропало. Если и выловят, все равно уже воды нахлебался. Работать не будет». Песец наклонился над водой еще ниже. Отшатнулся, нога соскользнула в проем между досками настила. Застыв от неожиданности, Ника смотрела, как он падает. Кувыркаясь и ударяясь об опоры моста, Василий рухнул в воду. Взлетел фонтан-брызг. Перегрелся на солнце? Обморок? Боже, он же захлебнется! Ника размашистыми саженками поплыла туда, куда упал блогер. А вдруг он расшибся о сваи? С тропы уже бежали люди, которые тоже видели упавшего парня. Парень с удочкой, стоявший на берегу там, где в реку впадает ключ, бросил свои снасти, сорвал футболку и прыгнул в реку, спеша на помощь. Возле замерзшей на поверхности воды, зацепившийся капюшоном черной худи за опору фигуры Ершова, Ника и Рыбак очутились одновременно. Молча подхватив песца подмышки, они спешно отбуксировали его к берегу, куда уже сбежалось немало людей. «Дайте-ка посмотреть!» Рослый мужчина с обветренным лицом отстранил Веронику и склонился над Ершовым. "Я врач горноспасательной службы. Может, что-то можно сделать до приезда скорой?" Он проверил пульс на шее Василия, прослушал сердце, откинул капюшон и сдвинул брови. "Скорая ему уже не нужна", шепнул Веронике парень-рыбак. Орлова тоже увидела нечто кровавое вместо левого уха песца и нервно сглотнула. "А что это он так расколошматился?" — спросила она. — Пулевое ранение, — ответил горноспасатель. — Видите, входное отверстие прямо в висок угодили. Кто-нибудь вызвал полицию? — громко спросил он у собравшихся вокруг людей. — Фигасе кто-то поохотился! — протянул рыбак, пока одна из женщин с пляжа торопливо созванивалась дежурным местной полиции, сообщала о ЧП возле моста на а Вождь косой глаз вместо птицы в парня попал. «Сейчас вообще не сезон для охоты», — донеслось из толпы. «Браконьер, небось, какой-то. Ему всегда сезон. Совсем оборзели уже, в черте города палят». «Это он реально попал! Ты поймай его сначала!» «Тут, похоже, не охотник, а снайпер стрелял», — сказал пробившийся вперед мужчина лет тридцати пяти с совершенно седыми волосами. «Я за десять лет морпехи насмотрелся на такие выходные отверстия. Похоже, из СВК стреляли. Удобная такая винтовочка, компактная, и в цель метко бьет». «Он где стоял? На мосту?» «Оттуда, скорее всего, шмальнули». Мужчина кивнул на берег рудника. «Далеко ведь!» — робко сказал женский голос из толпы. Другая женщина испуганно взвизгнула. — Винтарь на километр с гаком бьет, — ответил пехотинец. — А тут метров триста, вообще не расстояние. Две девушки, протолкнувшиеся вперед с телефонами, чтобы заснять происходящее, опасливо попятились. — А вдруг он еще там? Еще в кого-то пальнет? — Как в той школе, где ученик? Нескольких убил и сам застрелился. — Мамочка, мне страшно. — Девушка тронул Веронику за руку седой. От греха подальше. Отойдите лучше от берега. Ника послушно отошла под защиту кустовых ив и запоздала, вспомнила ослепившую ее вспышку как раз перед тем, как Ершов повалился с моста. Значит, это был оптический прицел снайпера. Пуля попала Ершову в левое ухо. Блогер стоял на мосту лицом к пляжу. Ника попыталась повернуться так, как стоял писец. Да, действительно стреляли со стороны заброшенного поселка. «Вот тебе и простое дело о телефонном хулиганстве», — подумала она. «Вот тебе и вывела на чистую воду лжебомбистов, терроризирующих торговый комплекс». Она пожалела, что сигареты остались в сумке на пляже. «Опасная профессия у блогеров». Вейдера дважды пришлось от наемных убийц защищать и песцу, в дискуссии о колдыре Лапине кто-то пригрозил, и еще нарвешься. Я только что об этом читала, и вот как накликали, снайпер с винтовкой. Не наобум же он выслеживал жертву, кто-то знал, что в это время Ершов будет стримить на мосту. Но почему? Из-за хулиганских звонков не убивают». Если бы песу набили морду или просто зажали в угол и припугнули, это было бы понятно. Но убить? Во что же я вляпалась?»